Глава 5. Мозги фри. Ахиллесов Каблук. Окружной прокурор Матвей Бенцонович Бердичевский имел некоторую склонность к патетическим оборотам речи, обзавелся такой привычкой, выступая перед присяжными в суде. И в повседневной жизни, бывало, станет говорить обычным языком, а после увлечется или расчувствуется, и тут же начнут вплетаться всякие доколе и воистину. Вот и теперь Бердичевский начал деловито, с уместной для серьезного разговора в узком кругу суховатостью, но не удержался в аналитических рамках, сорвался в тон диферамбический. «И еще вот что», — сказал он, переведя взгляд с митрофания на Пелагею, «У меня, если позволите, воистину нет слов, чтобы выразить мое восхищение вашим присутствием духа и обстоятельностью, дорогая сестра. После столь ужасного потрясения вы не впали в нервное расстройство, как сделала бы любая особа слабого пола, да и девять из десяти мужчин. Вы произвели самое настоящее, квалифицированнейшее дознание по свежим следам, и при том совсем одна, без господина Долинина». «Я полон преклонения перед вашей доблестью». Смутившись от такого обилия восклицательных знаков и в особенности от преклонения, монахиня проговорила, как бы оправдываясь, «Как же было не разобраться, если девочка не пришла коров выгонять? Нужно было найти, куда она подевалась». «Вы не досказали, что пятна-то?» Матвей Бенционович печально вздохнул, И ответил, совсем чуть-чуть бровируя научной терминологией. В лаборатории исследовали мешочек с грунтом, собранным вами на том месте. Вам правильно показалось. Это и в самом деле кровь, что подтверждает реакцию Андена на воздействие настойкой гвояковой смолы. А серо-диагностическое исследование по методии Улингута выявило, что кровь, увы, человеческая. «Ах, беда какая! вскричала монашка, всплескивая руками. Этого-то я и боялась. Убил бедняжку и спрятал в какой-нибудь щели, да камнями засыпал. Это она из-за меня жизни лишилась. Что же теперь с ее бабаней будет? И залилась слезами, то есть на сей раз поступила именно так, как полагается вышеупомянутым особам слабого пола. Митрофаний насупился, плохо выносил женские слезы. Особенно если они лились не по пусту, а по основательной причине, как сейчас. За старушкой я пошлю, пускай в нашу богадельню поместят. Но каков злодей твой волчий хвост? Мало ему было тебя, не губить, еще и ребенка истребил. Чем ему девочка-то помешала? Что бы ни рассказала в деревне, куда она отвела монахиню, пояснил прокурор, комкая в руке чистый платок. Хотел предложить Пелагей на предмет утирания влаги, но не осмеливался. Сестра обошлась и собственным платочком. Промокнула глаза, высморклась. Спросила гнусавым голосом, «А след что? Хорошо ли я его свела?» Обрадованный тем, что беседа возвращается в неэмоциональное русло, Матвей Бенционович поспешно молвил. «Мой эксперт говорит, что отпечаток сапога срисован почти идеально». И как это вы не побоялись? Одна, на месте предполагаемого убийства. Еще как боялась. Пелагея всхлипнула, подавляя рыдание. А что было делать? Как вернулась я от чертова камня в Строгановку и узнала, что дурка к выгону скотины не появлялась, мне плохо сделалось. Кинулась я к старости. Говорю, искать надо. Он людей не дает. Мол, в работе все. Да и невелика потеря дурка какая-то. Пошла обратно к чертову камню одна, той же дорогой. Страшно, конечно, было, но рассудила, что злодею там сидеть. Он ведь уверен, что свое дело исполнил, меня в пещере запер. Прошла до самого камня, глядела по сторонам, а на обратном пути уже только вниз смотрела, под ноги. Ну и нашла на тропинке под обрывом след на земле. Полоса будто волочили что-то, темные пятна и отпечаток сапога. «Деревенский сапог не носят, только лапти». «Я после специально справилась. На всю Строгановку есть одна пара у старосты. Он надевает на престольные праздники и когда в волость ездит. Но на тех подошва совсем другая». «Да, подошва необычная», — кивнул Бердичевский. «И это, позволю себе заметить, наша единственная зацепка. Шапка с волчьим хвостом не примета. Затяки такие испокон века делают». «Можно купить и у нас в Заволжске на базаре за пять рублей. А вот сапог — дело другое. Подметка, если так можно выразиться, интересная. С узором из гвоздиков. Я провел у себя в управлении совещание с привлечением лучших полицейских чиновников и следователей. Вот, извольте». Он достал книжечку, зачитал. Носок обрубленный, четырехугольный, окован двадцатью четырьмя гвоздями в виде трех ромбиков — «Рант 10-миллиметровый, подковка двойная, каблук квадратный, средневысокий». Вывод. Работа не фабричная, а высококлассного мастера, обладающего собственным почерком. «Это хорошо, ибо делает поиск возможным», — пояснил прокурор. «Плохо другое. У нас в губернии такого мастера нет». «Что еще можно, так сказать, вытянуть из отпечатка?» По формуле Де Парвилля, установившего, что рост человека в 6,876 раза больше длины его ступни, получаем с 4-5-миллиметровой поправкой на обувь, что искомый субъект имеет рост между 1,78 и 1,84 метра, то есть весьма высок. — Сколько это по-нашему поморщился преосвященный, неодобрительно относившийся к новомодной тенденции переводить все с русских мер на метры? — Ладно, бог с ними, с сантиметрами. — Скажи-ка лучше, Матюш, как ты все это понимаешь? Версия у Бердичевского имелась, хоть и довольно расплывчатая. — Преступник, назову его вслед за вашим преосвященством Волчий хост, следовал за сестрой Пелагии от самого Заволжском. От соблазна предположить, что волчий хвост и стеклянный глаз одно и то же лицо, пока за нехваткой доказательств воздержусь. Однако не вызывает сомнений, что причину столь назойливого внимания злоумышленника к дорогой нам особе следует усматривать ни в чем ином, как в умерщвлении предполагаемого пророком. «Матвей», — попросил преосвященный, — «ты говори проще, ведь не в суде выступаешь». «Прокурор сбился?» но не более чем на полминутки. «Вообще-то я уверен, что это именно стеклянный глаз», сказал он уже без важности, попросту. Узнал каким-то образом, что это Пелагея навела на него подозрения и решил расквитаться. Если так, то это человек психически ненормальный. Я, знаете ли, недавно прочитал немецкое исследование на тему маниакально-обсессионной злопамятности. «Все сходится». Такие субъекты живут в постоянном ощущении всемирного заговора, направленного персонально против них. Постоянно выискивают виновников и иногда мстят им самым жестоким образом. Это же надо. Преследовать женщину несколько сотен верст, чуть не до самого Урала. Через лес, перед этим по реке, следом на лодке, что ли, плыл. А способ убийства-то какой изуверски придумал? И девчонку не пожалел. Извините, но это явный маниак. «Что же он меня в лесу не убил?» — спросила Пелагия. «Проще простого было». «Я же говорю, злобная обсессия. Проще простого вас убить ему было неинтересно. Осмелюсь утверждать, что эти патологические личности любят разыгрывать спектакли, вроде замуровывания заживо в пещере. Да и потом, должно быть, хотел растянуть удовольствие, покуражиться. Зря, что ли, он на вас из-за елки рычал. Игрался, как кошка с мышкой» не кивнула, признавая резонность прокуроровых умозаключений. «Мне еще вот что не дает покоя. Все время об этом думаю. Где я была, когда произошел обвал? Внизу, в пещере или наверху? Как я могла видеть сверху то, что случилось раньше?» Митрофани с Бердичевским переглянулись. Они между собой уже обсуждали эту странную подробность монашкиного рассказа и пришли к некоторому выводу, который Преосвященный сейчас и попробовал донести до Пелагии, разумеется, самым деликатным образом. Э, «Я полагаю, дочь моя, что у тебя от потрясения несколько спутались реальность и мнимость. Не могло ли случиться, что волчий хвост возник в твоем воображении после случая в лесу, столь сильно тебя напугавшего?» — Хорошо, хорошо, — поспешно сказал Митрофаний, видя, как вскинулась при этих словах Пелагея. — Очень возможно, что дело вовсе не в тебе, а во внешних причинах. Ты сама говорила, что в пещере какой-то особенный воздух, от которого слегка кружится голова и звенит в ушах. Может быть, там выделяется какой-нибудь природный газ, нагоняющий дурман. Я читал, такое бывает. Есть неизвестные науки субстанции и эманации, действия которых сокрыты от человеческих органов чувств. «Помнишь, как на Ханаане-то?» Пелагея очень хорошо помнила и передернулась. «Мы будем действовать вот, как бодро произнес Матвей Бенсонович, возвращая разговор от химер к реальности. Пускай преступник думает, что ему все удалось. Монахиню истребил, единственную свидетельницу убрал. А мы тем временем его ухватим за этот ахиллесов каблук». Он постучал пальцем по рисунку. Я послал запрос в Москву, Петербург и Киев в кабинеты научно-судебной экспертизы. Там хорошие картотеки самого разного профиля. Глядишь и выйдем на сапожного мастера, а через сапожника Бог даст и убийцу найдем. На бог-то сильно не рассчитывая, студил оптимизм духовного сына Митрофани. У него и без каблуков забот хватает. Рактатус де Спелунсис. И возобновилась обыкновенная повседневная жизнь, в которой сестре Пелагии стал не до таинственных пещер. Обязанности начальности епархиального училища были хлопотны и чреваты разного рода турбуленциями. По правде говоря, большая часть всех потрясений от самой начальницы и исходила. Приняв послушание возглавить школу, в которой прежде служила учительницей, Пелагея затеяла переворот в программе, отчего подвергалась нападкам и сверху, и снизу. Сверху этот владыки Митрофания, который нововведениям не препятствовал, но и отнюдь их не одобрял, отпуская едкие замечания, да еще сулил неприятности от святейшего синода, грозяй, что тогда-то уж покрывать смутьяншу не станет, выдаст на суд и расправу. «Станете, ваше преосвященство, станете, никуда не денетесь», — мысленно отвечала ему на это Пелагия, хоть внешне и демонстрировала полную смиренность. Куда больше допекала критика снизу, то есть сестры учительницы монашеского звания, привычные к покорности, оспаривать волю начальницы и не помышляли. Но вот вольно-наемная преподавательница Марья Викентьевна Свеколкина, недавно закончившая в Москве педагогические курсы и пылавшая жаждой просветительства, портила Пелагеи немало крови. Тут нужно объяснить, в чем заключалась суть реформы. Школа была четырехгодичная. Многому за такой срок учениц не обучишь». Вот Пелагея и постановила оставить всего четыре предмета, без которых, по ее разумению, обойтись никак невозможно. «Лучше меньше да лучше» – таков был лозунг начальницы. Скрепя сердце, она изгнала из программы естественной науки и географию, как необязательные для девочек из бедных семей. Все равно, окончив учение, начисто позаботат про законы физики до чужеземные столицы. Главным предметом сделала домоводство, отведя под него половину уроков и еще оставила гимнастику, литературу и закон Божий, он же пение. Объясняла Пелагея свой выбор так. Ведение домашнего хозяйства – самое важное знание для будущих жен и матерей. Гимнастика, включавшая летом плавание, а в холодное время года экзерциции в зале и закаливающие обливания, потребна для здоровья и складной фигуры. Литература необходима для развития благородных чувств и правильной речи. А что до преподавания Божьего закона через пение, то детям постигать Всевышнего проще и доступнее именно через музыку. В короткое время школьный хор прославился на весь Заволжский край. Сам губернатор фон Гаггенау бывало утирал умильную слезу, слушая как ученица – каждая в коричневом платьице и белом платочке выводят ангельскими голосами «Величит душа моя Господа» или «Сердцу милый». Курсистки Пелагея доказывала, что если у кого из девочек проявится интерес к дальнейшему учению, то таких можно определить на казенный кошт в городское училище, а уж если очень способная окажется, то и в гимназию. На этот случай в губернской казне имеется особая статья. Свеколкина доводов не слушала и обзывала начальницу всякими бранными словами, от которых Пелагея иногда плакала, ретроградкой, клерикалкой, обскуранткой и прислужницей мужского деспотизма, который спит и видит запереть женщин в клетку домашнего хозяйства. В разборе накопившихся за отлучку дел в баталиях с прогрессисткой миновали три дня. Но даже и в этот суетливый период с Пелагеей случалось, что она в самый разгар какого-нибудь занятия вдруг словно забывалась и застывала на месте, о чем-то задумываясь. Потом, конечно, спохватывалась, возвращалась к прерванному делу с удвоенным усердием. В первый же свободный вечер, было это на четвертый день после возвращения из Строгановки, монахиня отправилась на архиерейское подворье. Она имела дозволение являться туда в любое время и распоряжаться во владычьих покоях, как у себя дома. Вот и воспользовалась. Преосвященного беспокоить не стала. Знала, что в предпочивальное время он обычно пишет свои записки о прожитой жизни. Увлечение этого у епископа появилось недавно, и предавался он писательству с самозабвением. Изложить события из собственного прошлого Митрофаний задумал не от суисловия, или самомнение. Жизнь проходит, сказал он. Много ли мне осталось? Так и уйдешь, не поделившись накопленным богатством. Ведь единственное настоящее богатство, которое никто у человека не отнимет, его неповторимый жизненный опыт. Если умеешь складывать слова, большой грех не поделиться с родом человеческим своими мыслями, ошибками, терзаниями и открытиями. Большинству это, наверное, ни к чему будет, но кто-то прочтет и, может, беды избежит а то и душу спасет. Читать написанный архиерей не давал, даже секретаря не подпускал, сам перебеливал. Говорил, вот помру, тогда и прочтете. А что ему спрашивается умирать, если крепок, здоров и ясен умом? Пелагея прошмыгнула в библиотеку, в полголоса поздоровалась с отцом Усердовым, выписывавшим что-то из богословских книг для будущей проповеди. — Больше всего на свете отец Серафим обожал проповедовать перед паствой. По произносил ученейшие с множеством цитат и замечательные по протяженности. Готовился всерьез, подолгу. Беда, только никто не хотел внимать его учености». Узнав, что нынче служить будет у сердов, прихожане почитали за благо отправиться в какую-нибудь другую церковь, и нередко случалось, что бедный отец Серафим ораторствовал перед парой глухих старушек, пришедших в храм понюхать Ладана или обогреться. Митрофани не мог допустить такого ущемления авторитета богослужения но и старательного проповедника обижать не хотел, поэтому с недавних пор дозволял ему ораторствовать лишь в архиерейской церкви на собственном подворье для келейников и челядинцев, которым деваться все равно было некуда. Поглядев, как Пелагея прохаживается вдоль книжных шкафов, секретарь учтиво предложил помощь в поиске книг. Монашка поблагодарила, но отказалась. Знала, этот привяжется, не отвяжется, пока все не выспросит. А дело было деликатное, не для усердовского разумения. Отец Серафим снова заскрепел перышком. Потом, как бы в поисках вдохновения, открыл карманный молитвенник, уставился в него. Пелагея закусила губу, чтобы не прыснуть. Видела она как-то по чистой случайности, что это за молитвенник. Там с внутренней стороны в переплете было вставлено зеркальце. Очень уж уважал усердов свою благообразную красоту. Секретарь посидел-посидел, да и ушел. А сестра все переходила от полки к полке, никак не могла найти искомое, ни среди католической литературы, ни в канонике, ни в географии, Посмотрела даже в естественно-научном шкафу, тоже не нашла. Скрипнула дверь, вошел Митрофаний. Рассеянно кивнул духовной дочери и к полке. Схватил какой-то томик, зашуршал страницами, Должно быть, понадобилась цитата или проверить что-нибудь. По всему было видно, что владыка сейчас обретается далеко отсюда, где-то в прожитых годах. Пелагея подошла поближе, увидела, что архиерей листает дневники Валуева. Покашляла, не оглянулся. Тогда уронила со стола на пол древнееврейско-русский словарь. Фолиант был в треть пуда весу, и шума произвел столько, что метрофаня чуть не подпрыгнул. Обернулся, захлопал глазами. «Извините, владыка, прошелестела монашка, поднимая за дело рукавом, но раз вы уже отвлеклись, не могу одну книгу найти. Помните, после ханаанской истории вы мне говорили, что у вас есть книга о чудесных пещерах какого-то латинского автора?» «Все недоуменствуешь о своем чертовом камне», догадался Преосвященный. «Есть книжка о пещерах, в медиавистике». Он подошел к большому дубовому шкафу, провел пальцем по корешкам и выдернул ин октаву в старинном телячьем переплете. Только не латинского автора, а немецкого. Митрофани рассеянно погладил выцветшее золотое тиснение. Адальберт Желанный из младших рейнских мистиков. «На, изучай, а я пойду». И в самом деле вышел. Даже не спросил, что именно надеяться Пелагея искать средневековом сочинении. Вот что значит писательский зуд. Сестра, впрочем, и сама толком не знала, что она ищет. Неуверенно раскрыла том, поморщилась на трудный для беглого просмотра готический шрифт. Прочла заголовок. Трактат о пещерах. Под ним эпиграф. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Стало перелистывать хрупкие страницы, кое-где вчитываясь повнимательнее. В прологии первых главах автор дотошно перечислял все 26 упоминаний о пещерах в Священном Писании, присовокупляя к каждому эпизоду пространные комментарии и благочестивые размышления». Например, исследуя первую книгу царств, Адальберт со средневековым простодушием развернул подробное рассуждение, по какой именно нужде, большой или малый, вошел царь Саул в пещеру, где затаился Давид со своими сторонниками. Ссылаясь на других авторов, а также на собственный опыт, Адальберт убедительно доказывал, что царь мог войти в пещеру лишь по более основательной из телесных нужд, ибо при отправлении нужды менее значительной человек бывает не столь сосредоточен и не производит кряхтений и внутренних звуков, а именно они, вне всякого сомнения, помешали венциносцу заметить, как Давид отрезает у него край одежды. Устав разбирать средневековую латынь, Пелагия уже хотела отложить труд дотошного исследователя. Рассеянно перевернула еще несколько страниц, и взгляд ее упал на название главы 38, повествующей об особенных пещерах. Начала читать и уже не могла оторваться. А еще есть пещеры, именуемые особенными, сокрыты они от человека, доколе он жив, Пещеры те соединяют мир плотный с миром бесплотным, и всякая душа проходит через них дважды, когда входит в плоть при рождении и когда выходит из плоти после смерти. Только неправедные души из пещеры падают вниз в огненную гиену, а праведные воспаряют в горние сферы. Особенные пещеры, число же их 144, по милосердию Божию рассеяны по свету равномерно, по одной на тысячу лик – чтобы путь души к плоти и обратно был не слишком продолжительным, ибо нет ничего мучительней этого перехода. Ближняя к нашим краям особенная пещера находится в Штырской земле, близ горы Эйзингут. О том говорил отцу приору Блаугартенского аббатства один достойный человек из города Инсбурга но назвать точное место не мог или не захотел. Бывает иногда и не столь редко, что иную душу уже призовет Господь к своему суду, но заступится за грешника милосердная мать или святой покровитель, и душа возвращается обратно в мир, но остается в ней некое смутное воспоминание о продвижении ее через особенную пещеру. Случалось и мне видеть человека, чья душа отрывалась от плоти, но вернулась обратно то был кнехт, прежде состоявший на службе у ландграфа Гессенского по имени Готхард из Обервальда. Этот Готхард упал с коня, ударился головой о камень и был сочтен за мертвого. Но на завтра, уже положенный в гроб и отпетый, вдруг открыл глаза и вскоре совершенно выздоровел. Он рассказывал, что его душа, будучи временно разлучена с телом, протискивалась через узкое темное подземелье. Когда же в конце сей пещеры засиял яркий свет, неведомая сила утянула смятенную душу обратно на землю. Отец приор Блаугартенского аббатства, также присутствовавший при рассказе, спросил Готхарда, не молил ли кто о нем Пресвятую Богородицу или святого Готхарда Хильдисгеймского? И оказалось, что все время, пока кнехт лежал мертвый, за его душу беспрестанно молилась жена, которая этого Готхарда сердечно любила. Видом особенные пещеры неотличимы от обыкновенных, и кто случайно забредет в них, если имеет чуткую душу, то слышит тихий небесный звон, а если душой тугоух, то ничего не слышит однако и же испытывает неодолимое желание поскорее уйти и более никогда в это место не возвращаться. Прочтя небесный звон, Пелагея вздрогнула и почувствовала, как по спине пробежали мурашки. Однако главное потрясение было впереди. Горе тому, кто окажется в особенной пещере в рассветный час, если поблизости закричит «Красный петух», Ибо услышавший этот крик повисает не только душой, но и телом в межмирном пространстве, где нет проистечения времени и может сгинуть навеки вечные, либо же быть выброшен в другое время и даже в другую особенную пещеру. Уже помянутый достойный человек из Инсбрука рассказывал, как некий торговец домашней птицей, застигнутой непогодой, решил переночевать в такой пещере, не зная, что она особенная. С ним была клетка, в которой сидели петух и куры. И вошел этот человек в пещеру вечером, канун дня Вознесения Пресвятой Девы, а вышел тремя месяцами ранее, в день обретения Святого Креста, причем из совсем другой пещеры – расположенный во владениях короля шотландского Иакова. И добирался до дому, прося подаяние ровно три месяца, так что вернулся в родные места как раз ко дню Вознесения Богоматери, и никто ему не верил, что он был в шотландском королевстве, хотя торговец этот слыл человеком честным. Еще мне приходилось слышать про одного зелландского охотника по имени Рип, который услыхал из подземной норы петушинный крик, понял, что это лисица уволокла петуха, и полез, чтобы добыть лисью шкуру. Вылез самое малое время спустя, но когда вернулся в деревню, никто его там не признал, потому что отсутствовал он целых двадцать лет. А один лигурийский купец, вернувшийся из страны Китай, Рассказывал благородному господину Клаусу фон Вайлеру хорошо мне известному: Было это в городе Любике в харчевне под кораблем. В присутствии свидетелей: как китайские люди говорили ему, этому купцу, про одного рыбака из царства Япон, что находится в море океане, близ земли царя пресвитера Иоанна. Тот рыбак, ловя устриц, вошел на рассвете в морскую пещеру. И тут закричала красная черепаха, которая в стране Япон возвещает наступление дня вместо петухов в наказание за то, что тамошние жители не ведают христианской веры. И рыбак этот уснул на недолгое время, а когда проснулся, то оказалось, что он проспал целых 88 лет, и его не пустили в родную деревню, потому что никто его там не помнил, и он скитался по разным местам, и те китайские люди сами его видели, когда плавали в Япон за золотом, которого в том царстве видимо-невидимо, и стоит оно не дороже серебра или даже меди». А о том, почему крик красного петуха производит на душу такое удивительное действие, мною писано в предположительном рассуждении об избранности красного петуха. Так что вновь писать об этом я не стану. А вместо того перейду к главе 39, повествующей о том, как изращивать в пещерах съедобные грибы. Надо сказать, что, прочитав про красного петуха, Пелагея вскочила со стула и до конца главы читала стоя. Вот в какое пришло волнение. С разбегу принялась читать и про грибы, но вскоре убедилась, что особенные пещеры там уже не упоминаются. Внимательно пролистала фолиант до самого конца, надеясь обнаружить еще какое-нибудь упоминание о предположительном рассуждении, но ничего не нашла. Тогда в сердцах захлопнула книгу и бросилась в кабинет к преосвященному. Митрофани изумленно обернулся. Никогда еще не было, чтобы духовная дочь вторгалась к нему в этот заповедный час, да еще без стука. «Владыка! а рассуждение о красном петухе выпалила монахиня!» Архиерей не сразу вернулся от высоких мыслей на землю. «А?» — неблагообразно переспросил он. «Трактат про красного петуха, написанный тем же Адальбертом. Где он?» — нетерпеливо спросил у Пелагея. «Про какого петуха?» — впал еще больше изумление епископ. «Что с тобой, дочь моя? Не горячка ли?» Когда же понял, чего добивается черница, объяснил, что никаких других сочинений Адальберта, желанного, кроме трактата о пещерах, до нашего времени не дошло. Монастырь, в котором жил и умер мистик, был сожжен солдатом графа Нессау во время религиозных войн. Одно только это сочинение и уцелело, да и то по счастливой случайности. Рукопись находилась у переплетчика. О том, что у Альберта есть труд про петуха, Митрофаний слышал впервые. В пятнадцатом столетии было модно приписывать разным животным чудесные свойства, сказал далее Преосвященный. Некоторые из тогдашних схоластов увлекались идеей двоичности, мол, все Господом сотворено в парности, мужчина и женщина, черное и белое, солнце и луна, тепло и холод. Пытались они найти пару и человеческому роду в животном мире, некий вид твари, избранные и отмеченные Господом наравне с человеком. Одни продвигали на эту роль муравьев, другие – дельфинов, третьи – единорога. Судя по названию сочинения, Адальберт был апологетом избранности петухов. А почему именно красный – это уж Бог его знает. Муравьи – понятно. Муравейник и в самом деле напоминает человеческое общество. Дельфины – тоже ясно, они умные. Единорогов средневековые авторы в глаза не видывали и могли вообразить о них что угодно. Но петух-то при чем? Задиристая, глупая птица. Только кур топчет да глотку дерет. э нет поднял палец архиерей. К петуху относились по-особенному издавна, еще в дохристианские времена. И особенно это отношение распространено повсеместно, где встречается вид петух домашний. У китайцев, например, он олицетворяет принцип ян, то есть смелость, благожелательность, достоинство и верность. А петух красного оперения еще и символ солнца. Если ты обратишь свой взгляд к совершенно иной предел планеты, к древним кельтам, то у них красный петух – олицетворение богов подземья. В греко-римской культуре петух знаменует обновление. Вообще, в большинстве мифологий эта птица связана с богами утренней зари, солнца, света, небесного огня, то есть с возрождением новой жизни. Петух изгоняет ночь, и способствующий ей мрак, страх и слепоту. Такого рода импровизационные лекции подчас по самому неожиданному поводу были излюбленным коньком митрофания, и Пелагея всякий раз внимала им с интересом, но никогда еще не выслушивала так жадно, как сейчас. «Возьмем христианство», — продолжил Преосвященный, «в нашей религии у интересующего тебя пернатого тоже особый статус. Петух — символ света. Он приветствует восход солнца Христа, обращающего в бегство силы тьмы». Пасхальное празднество, когда мы поминаем страсти Христова, петух означает воскресение. Известно ли тебе, что крест, ныне общепринятый символ христианства, появился довольно поздно, лишь в середине пятого столетия? До той же поры христиане использовали другие символы, и очень часто петуха – это образ Сына Божьего, который пришел пробудить человечество. Не забудем также и пророчество мудрого Екклесиаста. И будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут щерепение. То есть именно петух возвестит людям о дне страшного суда. Чем дольше слушала Пелагия ученые речи Митрофани, тем задумчивее делалось ее лицо. Так что к концу взгляд совсем уж обратился как бы внутрь себя». Когда же владыка закончил, Иннокене ни о чем больше спрашивать не стала, с поклоном поблагодарила за поучение, извинила, что оторвала преосвященного от писательства и распрощалась до завтра. Логово Циклопа Покинуть архиерейское подворье сестра намеревалась тем же путем, каким вошла, не длинным через двор и ворота, а коротким, через садовую калитку, от которой имела собственный ключ. В окнах братского корпуса свет уже погас, не горел и фонарь подле парадного крыльца, но в небе сиял яркий месяц, и ночь была ясной. Пахло юной листвой, из яблоневой аллеи доносилось журчание фонтана, и от всего этого сосредоточенность, владевшая монахиней, стала понемногу рассеиваться. Владычий сад считался одной из городских достопримечательностей и содержался в образцовом порядке. Белоснежные дорожки, покрываемые специальным мелкосеянным песком, подметались по нескольку раз в день, так что у Пелагии было ощущение, будто она не идет по земле, а ступает по Млечному пути. Даже совестно было оставлять на этакой красоте цепочку собственных следов, и оттого монахиня старалась держаться с самого краешка. Вдруг она увидела впереди, прямо посреди белоснежной полосы, отпечатки ног. «Кто-то прошел здесь совсем недавно, уже после непременного преднощного метения». «Кто бы это мог быть?» — рассеянно подумала Пелагия, чьи мысли были все еще заняты пещерами и красными петухами. Мало кому дозволялось гулять по саду, и тем более в позднее время. «Отец усердов?» «Нет, у духовной особый шаг уже, ибо стеснен рясой», — сдедуктировала Пелагия. Поправила на носу очки, думая всю ту же думу, но при этом посматривала на следы ветшие калитки. Вдруг сестра ахнула. Пала на четвереньки, прижавшись носом чуть не к самой земле, и ахнула снова, еще громче. Прямоугольные носки, знакомый контур каблука. А если посмотреть вблизи, видны три ромбика. Сердце монахи не запрыгало в груди. Был здесь Недавно, а может быть и только что, ушел через калитку. Она вскочила, кинулась было к дому, но тут же вернулась назад. Пока добудешься, челяди уйдет. На улице на булыжной мостовой следов-то ведь не будет. Что, если он недалеко, и можно выследить? Подобрав подол, Пелагея бросилась вперед. Не по следам, а рядом, чтобы не задоптать. Что может означать внезапное появление волчьего хвоста на архиерейском подворье, об этом сейчас она не думала. Следы свернули с главной олени на боковую, стало быть, вели не к калитке, а в дальний глухой угол сада. Сестра на миг остановилась, пытаясь сообразить, что означает этот маневр, и догадалась. Ключа-то у злодея нет, не иначе, как через забор полезет. Побежала еще быстрее. Дорожка здесь была поуже, с обеих сторон сжатая высокими кустами, в тени которых следы перестали быть видны, но зато отсюда никуда и не свернешь. Вот и конец сада. Дощитый сарайчик, куда осенью ставят ящики с яблоками, за ним ограда, надо подбежать к ней, просунуть голову между прутьев и осторожно выглянуть, не обнаружится ли вдали удаляющийся силуэт. И если да, то перелезть на ту сторону и проследить. Даже если окажется совершенно непричастный человек, по крайней мере, можно будет выяснить, кто шил ему сапоги, а там и Пелагея как раз поравнялась с сараем». Боковым зрением заметила черную щель. Дверь была приоткрыта и мельком подумала — непорядок. Тут дверь вдруг возьми, да и распахнись вовсю ширь. Из темноты высунулась длинная рука, схватила сестру за ворот и рывком втащила в домик, брякнул задвинутый засов. Оглушенная сотрясением, ослепшая от внезапного мрака, Пелагея вскрикнула, но широкая жесткая ладонь Тут же зажала ей рот. «Ну, здравствуй, фря пароходная!» — раздалась из темноты. И сразу стало понятно, кто это. Даже не по голосу, слышанному всего единожды, а по противному словечку «фря». Стеклянный глаз, он же и волчий хвост, прав был Бердичевский, выдержал паузу, похоже, наслаждаясь трепетом пленницы, Темнота уже не казалась ей кромешной, сарай был сколочен хлипко, со щелями, специально, чтобы яблоки дышали, и меж досок проникал лунный свет. Первое, что разглядела Пелагия — два блестящих глаза, причем блестящих по-разному, однако не поймешь, какой из них настоящий, какой фальшивый. — Столько за тобой бегаю, что жалко сразу прикончить, — сказал ужасный человек. — Поживи еще минуточку, ладно? Только уговор. Если пискнешь, тут тебе и гроб с кисточками. — Нам не положено, — сдавлено сквозь ладонь ответила монашка. — Что не положено? — стеклянный глаз отнял руку. — Гроб с кистями. Черницам нельзя, — пояснила она, думая только об одном. Говорить что угодно, любую чушь, только бы на минутку-две отсрочить неминуемое. — Не для того, чтобы спастись. Как же тут спасешься? чтобы подготовить душу к великому таинству, мысленно произнести слова последней молитвы. — Шутишь? — Молодчина, — одобрил убийца. И мозги у тебя резвые. Были бы потусклее, прожила бы дольше. Видала штыковину? Он вынул из кармана какой-то предмет, странно запрыгавший у него в руке. Пелагея присмотрелась, гирька на пружине. — Мое изобретение, — похвалился стеклянный глаз. «Бьет на добрую сажень. И приточно!» Он совсем чуть-чуть двинул кистью, пружина распрямилась, в воздухе свистнула, и на полке в дребезги разлетелся глиняный кувшин, должно быть используемый садовником для питья. Гири же вернулась в руку к метателю. «Как ж ты из пещеры выбралась? Пройдушистая фря, ничего не скажешь. И подметку срисовала». «Вот я тебя на подметку поймал, как пескаря на удочку!» Он тихо, торжествующе засмеялся. Страшнее всего было то, что сестра не видела его лица, а с прошлого раза толком и не запомнила. «Вот она, какая смерть!» — содрогнулась Пелагея. «Безликая, тихонько посмеивающаяся!» «Откуда? Откуда вы узнали, что я срестовала подметку?» — шепнула монашка. Он снова хохотнул. Вот любопытное! Скоро все узнаешь, там, и показал пальцем в потолок. Где? не поняла она. Он развеселился еще пуще. Где, где, на том свете? Там все земные секреты раскрываются. За что вы меня хотите убить? Кротко спросила Инокиня. В чем я перед вами провинилась? Не ты, а твои мозги, постучал ее полбу, легкомысленный убийца. Вот я их сейчас и вышибу. Любопытно посмотреть, что за блюдо такое. Мозги фри. Пелагея невольно покосилась на полку, где лежали осколки кувшина. Поймав это движение, стеклянный глаз закис от смеха. Так бывало, хихикали девочки у Пелагеи на уроке, когда одной попадает в нос щекотная бессмысленная смешинка, да и перезаразит весь класс. Монахиня судорожно прижала руки к груди. Ладонь что-то кольнула. Спица. На шее у сестры, как обычно, висел мешочек с вязанием. Казалось бы, какое оружие из вязальных спиц? Но если другое взять, неоткуда. И ведь бывало уже, что два остальных стерженька выручали свою хозяйку, в ситуациях не менее отчаянных, чем нынешняя. Пелагея сдернула с шеи мешочек, обхватила его покрепче. — Что это у тебя, молитвенник? — Ну нет, молиться мы не будем, это скучно. — Прощай, фря. Он шагнул назад и для пущего размаха, а может, для того, чтобы насладиться страхом жертвы, описал гири в воздухе звенящий круг. А второго круга Пелагея дожидаться не стало. С истошным визгом ткнула спицами прямо сквозь мешок в единственный глаз душегуба. В последний миг испугалась. Оно как неправильно запомнила, какой глаз натуральный. Однако, судя по дикому воплю, попала туда, куда следовало. Вопль перешел в стон, убийца схватился руками за лицо и тут же отдернул ладони. Пелагея попятилась, очень жутко было смотреть, как из человеческого лица, покачиваясь, свисает атласный мешок. Кинулась к двери, дернула засов, но открыть не смогла, недостаточно сил, проржавел. Раненый сдернул и отшвырнул мешок, по щеке потекла темная масса, он подхватил ее горстью, стал засовывать обратно в глазницу. Пелагея зажмурилась. «Сука!» — рычал ослепшись, — «змея ядовитая! Все равно убью!» Размахнулся, монахиня едва успела присесть. Над головой с ужасающим свистом пронеслась гиря, и началось метание в нешироком три-на-три сажене пространстве. Стеклянный глаз размахивала рукой, нанося удары то вправо, то влево. Гиря рассекала в воздух, крушила пустые ящики на полках — с хрустом била в стены, переломила пополам черенок садовых вил. Монашка бросалась то в один угол, то в другой, приседала. Один раз убийца тоже присев попытался зацепить ее по ногам, но Пелагия успела подпрыгнуть. Все это напоминало какую-то чудовищную игру в салки или кошки-мышки. А еще Иннокене кстати, вспомнился Одиссей в пещере у Полифема. Яблоко лопнуло, выбрызнул глаз зашипевший, дико завыл людоед, застонала отвоя пещера. Циклоп выл и всхлипывал, издавая нечленораздельные вопли, а запыхавшаяся от рывков и скачков Пелагея все пробовала его вразумить. Угомонитесь, вам врач нужен! Но тем самым лишь выдавала свое местонахождение. После каждого вещевания следовал удар, нацеленный точнее прочих. Тогда монахиня села на корточки и затихла. Стеклянный глаз еще какое-то время пометался по сараю, а потом понял, что его противница сменила тактику, тоже замер, прислушался. Он стоял всего в двух шагах, и черница прижала руку к левой груди, боялась, не выдаст ли стук сердца. «Сдохнешь! Все равно сдохнешь!» — прошипел слепой. «Я тебя без гири, голыми руками!» И в самом деле убрал свое оружие в карман, растопырил лапище и закружился вокруг собственной оси. Дело было плохо. Сейчас догадается присесть, и все. Конец. Пелагея сдернула с носа очки, швырнула их в угол. Хищно развернувшись, убийца кинулся на звук. Тогда она подлетела к двери, навалилась всем телом на засов, слава богу, открылся. Выскочила в сад, увидела, что снаружи тоже есть щеколда, и поскорее ее задвинула. И тут же понеслась к дому, крича во все горло. «Сюда! Сюда! На помощь!» Сзади наносился треск, грохот. Это бился в запертую дверь стеклянный глаз. О злу, родине и правде. Пока сбежались килейники, пока поняли смысл сбивчивых криков инокини, пока спорили идти в сад самим или звать полицию, прошло верно минут десять. Прошло бы и больше, если бы на шум и гам не вышел сам владыка. Он в несколько мгновений ухватил суть, взял Пелагею за плечи, спросил только одно «цела», А когда она кивнула, широким шагом двинулся вглубь сада. Не бежал, ибо суета несовместно с архиерейским званием, однако челядь и бегом еле за ним поспевала. Диверь садового домика была по-прежнему на засове, не смог стеклянный глаз вырваться на свободу. Однако внутри было тихо. Монахи и прислужники пугливо окружили дощитое строение. — Сударь! — дрожащим голосом позвал усердов. — Вы там? — Лучше бы вам оставить насильственные помышления и предаться в руки правосудия. Митрофаний взял отца Серафима за плечо, отодвинул в сторону и без колебаний отворил засов. Шагнул внутрь. Пелагия зажала рот. Кричать было никак нельзя. Не дай Господь, владыка обернется, а отворачиваться от раненого, смертельно опасного зверя было бы безумием. Архиерей постоял на пороге несколько секунд, покачал головой, Сотворил крестное знамение. Тогда в сарай, толкаясь, кинулись остальные. Заохали, тоже закрестились. Пелагея привстал на цыпочки, заглядывая через плечо отца-эконома. На пол падал прямоугольник голубоватого лунного света, и было видно, что стеклянный глаз сидит в углу, привалившись спиной к стене. В руках зажата сломанная древка вил, острее которых самоубийца вонзил себе в горло, да так сильно, что зубья, пройдя насквозь, впились в дерево. Ночью, пока окружной прокурор и полиция исполняли свои обязанности, от горящих фонарей и факелов в саду сделалось светло, как днем, у Пелагии приключилась запоздалая истерика, которую, по счастью, никто, кроме Преосвященного, не наблюдал. Какое ужасное злодеяние я совершила, чтобы спасти свою жизнь, убивалась сестра, ломая руки. Я забыла, кто я, повела себя, как обычная женщина, страшащаяся за свою жизнь. А ведь я монахиня, не по Христову закону поступила, который велит не противиться злу и подставлять другую щеку, а по Моисееву, око за око, в жизни больше к вязанию не прикоснусь. Митрофан исчел, что для усмирения самобичевального порыва будет уместнее напускная строгость, и стал сурово выговаривать духовной дочери. Что ж с того, что ты монахиня? Монахи тоже бывают разные. Есть и монахи-воины. Вот о слябе с пересветом бились за родину и правду с оружием. Разве за родину и за правду одно и то же? Клацая зубами, возразила Пелагия. Родина у каждого народа своя. А правда на всех людей общая. Что хорошего в вашем пересвете? То есть для княжества московского и русских он, конечно, герой. Но Христос-то ведь не за княжество московское на крест зашел, не за единую только нацию, а за все человечество. У татарина этого Челебея, которого пересвет сразил, тоже живая душа была. Нельзя служителю Божию брать оружие, даже если ему грозит неминуемая гибель». «Ах, ладыка, представьте, как страшится человек, уже потерявший один глаз, утратить последнее свое око. Должно быть, ему кошмары снились по ночам, будто он совсем ослеп. И ведь мало мне жестокой показалось его зрение лишить. Я еще и дверь снаружи заперла, чтоб не убежал. Куда бы он слепой делся? Представляю, как он, бедный, тыкался в стены в поисках выхода и не находил. Если б нашел, то, может, и не погубил бы свою бессмертную душу. Разве не так?» Видя, как она терзается, митрофаней суровость оставил, взял монашку за руку. Не так, не так. Надобно противиться злу. Не согласен я здесь с графом Толстым и с тем, как он Христово учение толкует. Жизнь есть преодоление зла и борьба со злом, а не капитуляция перед негодяями. Ты подобно Давиду, поразившему Голиафа, или Георгию Каппадокийцу, Который умертвил огненного дракона. Даже еще и более этих героев тобой восхищаюсь, ибо ты слабая женщина, и вязальная твоя спица, оружие куда более отважное, нежели Давидова Проща или Георгиева копье. Но Пелагея, вместо того, чтобы возгордиться от лестных сравнений, лишь махнула на пресвященного рукой и разрыдалась еще пуще. Вот и разъяснилось. Было все это в ночь с четверга на пятницу в день памяти Иоанна Ветхопещерника. А в следующую среду, то есть еще не миновало и недели, Матвей Бенционович Бердичевский представил епископу и сестре Пелагии полный и исчерпывающий отчет о проведенном расследовании. Личность покушавшегося удалось установить гораздо легче, чем предполагал прокурор. Сначала нашли гостиницу, в которой тот поселился. Сделать это было нетрудно, так как Заволжск город не слишком большой. Произвели в номере обыск, нашли паспорт на имя почетного гражданина Маврикия Иринарховича Персикова. Паспорту Бердичевский не поверил, пометуя, что на пароходе преступник именовался дворянином Остролыжинским и велел труп сфотографировать. Конечно, не таким высоконаучным способом, как Сергей Сергеевич Долинин, Волос мертвецу не расчесывал и нитроглицерина в глаза не капал. Да ведь и не было у трупа глаз ни одного. Фотокарточки вкупе со словесным портретом были разосланы во все охранные и сыскные отделения империи. И всего через несколько дней пришел незамедлительный ответ из киевской охранки, причем при неожиданной. «Не Персиков он и не Астролыжинский» с многозначительным видом перешел Матвей Бенцонович к главной части своего сообщения – а начал с того, что восторженно и красноречиво превозносил доблести сестры Пелагии. Некто Бронислав Рацевич, потомственный дворянин Ковенской губернии. Здесь прокурор поддержал эффектную паузу и сообщил свою главную сенсацию. Изволите ли видеть бывший жандармский штаб ротмистр Служил в Волынском жандармском управлении именно в городе Житомире. В полученном из Киева отношении написано, что Рацевич слыл храбрым и дельным офицером, в последний период службы состоял в летучем отряде по борьбе с особо опасными преступниками. Задерживая шайку динамитчиков, в перестрелке лишился глаза, имел награды. Однако в прошлом году исключенный из корпуса со скандалом за нарушение кодекса чести. Жандармским офицерам по уставу, знаете ли, запрещено одалживаться деньгами. Штаб-сродмистер же залез в долги, причем к ростовщикам-евреям, что для начальства, очевидно, было вдвойне непереносимо. Позволил себе съязвить Бердичевский сам еврей по рождению. Дошло до долговой ямы. То есть, собственно говоря, сначала Рацевича выгнали со службы, а уж потом посадили в тюрьму, потому что офицер жандармского корпуса в тюрьме сидеть не может. Вскоре он каким-то образом выкупился и долги роздал. Но обратно на службу ему возврата не было. Сразу после освобождения Рацевич выехал из Житомира в неизвестном направлении. Дальнейшие его занятия и место проживания киевскому охранному отделению неизвестны. Потрясение слушателей было для прокурора лучшей наградой. Сам он, когда час назад прочел депешу, от возбуждения даже забегал по кабинету, приговаривая «Ах, ах, не может быть!». Но... Но как сие объяснить, развел руками Преосвященный, чтобы жандармский офицер, пускай даже бывший, я в совершенном недоумении. У Матвея Бенционовича, который, в отличие от епископа, имел время оправиться от изумления и собраться с мыслями, ответ был готов. Думаю, дело обстояло так. Рацевич озлобился на закон, который столько лет доблестно защищал и которым был немилосердно отторгнут, Не за какое-нибудь преступление, а за обычную гражданскую провинность. Подумаешь, не смог вовремя вернуть долг. Это ведь, знаете ли, происходит сплошь и рядом. Он же, заслуженный человек, был изгнан из своей корпорации, оставлен без средств к существованию. Чем прикажете зарабатывать на пропитание? Бердичевский хитро улыбнулся и сам себе ответил. Что умел Рацевич? Выслеживать, вынюхивать и, так сказать, применять насилие. Более ничего. Знаете, что такое летучий отряд? Это группа офицеров и агентов наивысшей квалификации, владеющая всеми навыками вооруженной схватки, кулачного боя и прочими познаниями, необходимыми для борьбы с опасными преступниками. Вот господин Рацевич и нашел себе занятие наиболее родственное его прежней профессии – В криминальной практике довольно частый случай, когда из дельных полицейских выходят отъявленные враги общества. Возможно, Рацевич действовал в одиночку, а может быть и нет. Позволю себе также напомнить, что он поляк. Не исключаю, что бывший штаб-сротмистр связался с варшавскими ворами, элитой преступного мира. «Этот разряд бандитов очень мало похож на прочих обитателей общественного дна. Они и живут, и злодействуют, прошу прощения за вульгаризм, с шиком. Многие шляхетских кровей имеют образование и приличные манеры». «Но что им удалась наша Пелагия?» – спросил Митрофани, не вполне убежденной версией. Видно было, что Бердичевский и на это заготовил ответ. Она навлекла на Рацевича подозрением. Не знаю, как он сумел выбраться с парохода после убийства Шелухина и похищения шкатулки с казной. Вероятнее всего, вплавь. Вряд ли вынужденный, заплыв в ледяной воде, пришелся ему по вкусу. Господин озлобленный и, похоже, психопатического склада. Среди преступников, да и тех, кто их ловит, подобные типы, знаете ли, не редкость. Всякую неприятность они воспринимают как личное оскорбление, и за оскорбление расплачиваются полной мерой. Могу повторить лишь то, что однажды уже говорил, убийца решил расквитаться с сестрой Пелагией, причем изобретательно, с садистической выдумкой, с местью не спешил, ждал вдохновения удобного случая, вроде того, что представился у чертова камня, а когда узнал, что сорвалось, тут уж решил не церемониться» просто проломить голову и все». Пелагея задала вопрос, не дававший ей покоя. «Но откуда он узнал, что сорвалось? И особенно про подметку?» Прокурор нахмурился. «Это, с вашего позволения, не квадратура круга. И так ясно. Рассылая запрос по кабинетам научно-судебной экспертизы, я никак не предполагал, что преступник — бывший жандарм». Там ведь кроме изображения подметки были и приметы господина Остролыжинского, стеклянный глаз и прочее. Запрос попался на глаза какого-нибудь из прежних сослуживцев Рацевича. Возможно, дружеские отношения или деловые, как знать. Мне доводилось слышать, что некоторые полицейские чиновники малороссийских и польских губерний поддерживают, как бы это выразиться, взаимовыгодные связи с варшавскими. — Однако тут уж, извините, не моя компетенция, не заволжского масштаба дела. Будем довольствоваться тем, что ваш недоброжелатель обезврежен благодаря вашей храбрости и промыслу Божьему. — Аминь, — с чувством сказал владыка. — Все хорошо, что хорошо кончается. На том и успокоились. —